Глава 13 Маленькую фехтовальщицу разбудил огромный голубой комар, налетевший из болота. Он сел на Ленину руку и алчно впился ей в запястье. Маленькая фехтовальщица приоткрыла глаза и хлопнула бродягу по голове. Карьера голубого пирата бесславно окончилась. «С одной стороны, сломал я», — произнес на духом простудный бас. «Но с другой стороны, какое мое собачье... извиняюсь, драконье дело?» Лена недоуменно повернула голову. «Ну вот, он уже проснулся», – траурно заявил голос. «Удрать не успею. Эх, хорошее воспитание, хорошее воспитание». Маленькая фехтовальщица с удивлением увидела чудо юда цвета вареных раков, сидящая на кочках метрах в десяти от Млечной дороги. Чудище имело острые костяные шипы на хребте и хвосте и четыре лапы, одной из которых подпирало тяжелую голову. Болотный житель мечтательно размышлял вслух и жевал болотную же орхидею. «Добрый день, сэр», — сказал незнакомец, перекидывая цветок в другой конец широкого рта. «Извините меня за невежливость, я сегодня забыл почистить зубы, и изо рта у меня слегка попахивает». При каждой фразе из глотки чудища вылетала маленькая шаровая молния и сносилась ветром вглубь болот. Только сейчас Лена заметила, что лежит на краю рваного разлома. Млечный путь был разворочен, словно его ковыряли вилкой. До противоположного края было метра четыре. Внизу, под звездным мостом, на исине-черной трясине мысленисто колыхалась зеленая ряска. «Это ваша работа?» – сурово спросила Лена у чудовища, сражаясь с дрожью в голосе. Красный незнакомец стал совсем пурпурным. «Моя», – честно признался он. «Я... Нечаянно, сэр. Я больше не буду». От того, что вы больше не будете, нам легче не станет, еще суровее сказала маленькая фехтовальщица. Сломали, теперь исправляйте. Дальше краснеть чудищу было некуда, гуще был только коричневый цвет. Оно прослезилось, несколько раз открыло и закрыло острозубую пасть, отбросило орхидею бормоча «Иду на танцы!» Незнакомец потоптал лапищами по грязи. Маленькая фехтовальщица изумленно вытерла с лица брызги. «Гляжу, дорога!» Дай, думаю, под ней проползу. Прополз, а вот про шипы забыл. Вылетел из головы. Сломал дорогу растяпа. Незнакомец с досадой подергал себя за костяные наросты на шее. От тихого бормотания, схожего с ревом 120-тонного Белаза, проснулись Тесей и Орианта. Они схватили сумки и вскочили, а незнакомец каялся в грехах. Под конец сокрушенно признался. «Не умею я строить мосты. Чинить тоже». «О, болото, как мне стыдно!» Чудище совсем расстроилось. Тесей на глазок оценил талию незнакомца. Чудовище не страдало изяществом фигуры. Его брюхо, как восходящее солнце, затмевало остальные малозначащие части тела. «Будьте так любезны», — сказал принц незнакомцу. «Прилягте в дырку на дороге, а мы перейдем по вашей спине». «А получится?» — уныло спросила Чудище, сбрасывая кирпичную окраску стыда. Тесей кивнул. «Эх, была не была!» Незнакомец повалился чудо-животом в трясину. «Ну как?» — булькнул он. «Не достает», — с сожалением сказала принцесса. «Вдохните и задержите дыхание», — скомандовал принц. Чудовище вздохнуло, желтые бока коснулись краев разлома. Захрустили звездочки. Несколько штук открошилось и кануло в трясину. «Побежали!» — сказал Тосей. Ребята протопали по гладкой спине, Перевалили через метровые шипы и выскочили на звездную дорогу. «Спасибо!» — воскликнула принцесса, посылая чудовище воздушный поцелуй. «Будьте добры!» — сказал принц. «Полежите здесь до нашего возвращения!» Незнакомец кивнул и с натугой спросил сквозь зубы. «Дышать можно?»